Он осторожно перевернулся на бок. Тупая боль вернулась, но теперь она была едва ощутимой. Он осторожно опустил ноги с кровати и сел. Патриция стояла прямо перед ним, в с е такая чистенькая, упакованная в белое, желанное. В одной руке она держала пару норковых хваришек, а в другой стакан.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 А праздник, который всегда с тобой. Он улыбнулся, протянул ей пустой стакан и сказал: э, "Еще, пожалуйста". Только один, не больше. Рассмеялась она. Не забудьте, что это на пустой желудок. Вы можете сильно о и н е т ь Она з а с т ы л а с бутылкой бренди в руке.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 Он представил себе заголовки: пациент Натуропатов чуть не разорван пополам, в з б е с и в ш а я с я медицинская машина, назначена комиссия расследования Министерства здравоохранения. Ну, конечно, я никому не скажу. Ну, в конце концов, я сам виноват. Он о т у и л ш и л стакан и снова улегся на кровать. О, это было великолепно! Вы не хотите еще немного погладить меня этими норковыми варежками? И почему бы вам не выйти за меня замуж, а? Вы единственная девушка, которая знает, как облегчить страдания мужчины. Она рассмеялась. Не говорите пошлости. И поворачивайтесь лицом вниз. В л е ч е н и и нуждается. Ваша спина. Вы в этом уверены? При на туропатии. Снова неизменный распорядок. С утра стакан кипятка с нарезанным на дольки бездушной машиной апельсином. м а ш и н о й управляла без сомнения та дед сестра, смахивающая.